Часть третья. На учение. Легендами становятся те, кто живут самим собой, уважая себя. Кинофильм «Легенда». Глава первая. «Я рад приветствовать вас в своем доме», — вполне торжественно произнес глава Лалтара, обращаясь к магистру Аратосу. «Взаимно-взаимно» — покивал он. «Как вы знаете, я вовлечен во всю эту историю с самого начала. Да и отношение совета изменилось после добровольной отставки старейшины. А вы не знаете, что на него нашло? Отставка и экскаминникада, наложенные на самого себя, — это поистине уникально. Я даже не слышал, чтобы кто-то хоть раз так поступал». Да еще и клятва двух правящих кланов не выставлять своих кандидатов в ближайшую тысячу лет. Мы, признаться, все в растерянности. «Коллегия!» – развел руками магистр. Старейшина наступил на больную мозоль кому-то в коллегии, и она вмешалась. Он еще хорошо отделался. Эти могли вообще оба клана показательно вырезать. С них бы сталось. «Надо же!» Такой осторожный и такая оплошность. Мы все рано или поздно совершаем ошибки. Говорят, что Саргон едва ли не разорил клан старейшины перед этим. И злые языки связывают это со взрывом стационарной печати и компенсацией, выплаченной за это в девятикратном размере. «Сколько?» «Да-да, вы не ослышались». Саргон получил от старейшины колоссальные средства, и буквально через несколько часов вмешалась коллегия. Удобно получилось, согласитесь. «Думаете, это как-то связано?» «Кто знает?» — пожал плечами магистр. «Достоверно мне ничего не известно, но все эти события заставляют задуматься. Коллегия никогда не вмешивается просто так. «Кстати, Алисия, помощница Саргона, пропала?» «Серьезно?» «Он сам сказал, что она отправилась погостить к родственникам». «Полагаете, она тоже как-то связана?» «Возможно. Все возможно. Но я в дела коллеги лес не вижу ни малейшего смысла. Да, безумно любопытно, но и опасно чрезвычайно». Они к нам, к магам, относятся хуже, чем мы к людям, лишенным дара. Так что да, мне страшно лишний раз к ним приближаться. Впрочем, дале подумать, полагаю, я сообщил вам достаточно. Ладно, давайте ближе к делу. Советный Хеп считает вопросом престижа и репутации вернуть потерявшихся учеников. Он доверил это мне. Вы сообщили совету, что у вас есть полезная информация. Я вас внимательно слушаю. Образцы крови нефти, как и всех членов старшей семьи клана, как вам известно, хранятся в нашей сокровищнице. Воспользовавшись ими, мы смогли привлечь Мазоку для помощи в поисках. Мазоку? Они же дерутся на совершенно бессовестно. Зато дело делают быстро и качественно. А время, как вы понимаете, играет против нас. Нам удалось выяснить, что моя дочь сейчас находится в мире руи 0 А почему она еще там? Этот мир закрыт. Все точки входа либо требуют согласования, либо ведут в ловушки. Договориться нам не получилось. Там нам не рады. Ценник же выставляют такой, что даже мазоку обзавидуются. А прорываться с боем — покачал он головой. У клана сил для этого нет. Большие ресурсы нужны. Это военизированный мир, в котором оперируют десятки армий, составленные из магов и воинов. Для них всех мы безусловные враги. Полагаю, что даже если выставить ополчение города, нас там походя раздавят. Так что нужно искать дипломатические возможности, например через Альтов или какие-то иные дружественные нам народы. Что конкретно там происходит? Достоверных сведений у нас нет. Мазоку за название мира и координаты дочери содрал с нас столько что на детализацию уже ресурсов не хватило. Саргон говорит, что все пять учеников еще живы. Может быть, нашим ребятам хватило ума спрятаться и не отсвечивать? «По нашим сведениям», — произнес Бодру, — «они там непрерывно сражаются. Где, как и с кем — непонятно». «По каким сведениям? Откуда?» Бодру достал золотую шкатулку в форме жука-скоробея, нажал ему на глаза, сделал какие-то пассы руками. Артефакт зашевелился, расправляя крылья, над которыми появилась иллюзия информационного табло. «Вы за ней следите?» «За каждым ее шагом», — ответил глава клана. «Как вернулась из Зара?» «Все-таки единственный наследник». «Привязка души, разумеется». «Вот, смотрите», — произнес Бодру. «Здесь они переносятся. Видите, какой всплеск? И на нее практически сразу накладывается состояние ментального подавления. Неясно какое, но она ничего не видит, не слышит и сама толком не в состоянии двигаться. А вот тут его снимают, тут снова накладывают, опять снимают». В этом месте корневая печать получает развитие. И здесь. А вот смерть и воскрешение почти сразу. Через полчаса это повторяется. «Ясно», — покивал Аратос. «Горячо у них там. Жаль, что по остальным участникам таких сведений нет. Мы считаем, что они там прорываются с боями. Им нужна помощь. Срочно!» Сколько они продержатся, не могу даже представить. Вероятно, они живы только потому, что против них не выделили серьезных сил. Такого рода вмешательство я обязан согласовывать с советом. Как быстро вы можете это сделать? Я немедленно к ним отправлюсь. Возможно, получится добиться согласования перехода для эвакуации. Это дело приобрело слишком широкую огласку. Так что если они погибнут, «Пилак утратит статус элитного учебного заведения, что, как вы понимаете, неприемлемо». «Возможно, вам пригодится это», — произнес Бодру, протягивая магистру мемокристалл. «Что тут?» «Расшифровка родовых сведений Ильи». «И как мне это может помочь?» — улыбнулся магистр. «Вы поглядите, поглядите», — снисходительно вернул улыбку Ефей. Илья не грязный маг, и в энергии расщепленной души Харлама он не обрел таланта, а пробудил. Он с ним родился, и родители его имели талант. Магистр несколько секунд помедлил. Ментально подключился к мемокристаллу и завис на несколько минут. «Я думала, что Софина сгинула в тех пещерах» медленно произнес Ратос, возвращаясь в эту реальность. «Красная ведьма!» «Ну надо же!» «Куда интереснее мужская ветка?» «Мы не смогли ее вскрыть. Даже наша клановая печать не справилась. Даже родство Софины удалось обнаружить только из-за того, что в каждом клане имелись образцы для опознания. Здесь стоит очень крепкая защита». Кому-то очень было нужно, чтобы предки Ильи остались неизвестными. Вы работали с концентратом? Разумеется. Хорошо, я поговорю с советом. А вообще это занятно. Сын Софины, да. Это многое объясняет. Итак... Произнес я обращаясь к голове этой явно древней нежити телепатически. Начнем с простого. Как тебя зовут, Сартас? Ты нежить? Да. Как ты и стал? После применения лакса чертоги Кат. Это высшая форма круга Кат. кругат он же работает с живыми. «А как так получилось? Тебя в плен взяли?» Тут, знаешь ли, шла война девов из-за Иллириума. Знатная мясорубка. Она всегда в такую превращается. Лишь после того, как десятка три нас тут погибла, вмешалась коллегия и вышвырнула оставшихся, введя запрет на нахождение здесь. Ну и создала комору, чтобы она контролировала территорию и добывала илириума И ради чего? Этот илириум для чего-то нужен? Для развития. Он один из ключевых способов развития Дева. Твои зомби едят мясо, чтобы развиваться, а на Девов также действует илириум. Можно иными способами идти. Например, путем магов, через использование способностей, но это... Очень медленный путь. Встав на него, ты никогда не достигнешь величия и настоящего могущества. Впрочем, коллегии именно он и поощряется. Зачем им конкуренты? И насколько быстрее развитие? Ты сейчас еще зародишь? мысленно улыбнулся Сартос. От нескольких обычных кристаллов элириума сразу же достигнешь третий чаран. От пригоршни десятого. Используя способности, ты аналогичного эффекта будешь добиваться лет сто при умеренной активности. А потом... А потом Илириум ведрами надо жрать. Ради чего и была война. Захват такого рудника — ворота в будущее. Без таких источников силы прыгнуть выше 25 -го, 30 -го чаран почти невозможно. Или очень долго, или убьют. А коллеги, это что такое? Высший арбитр споров для девов. Состоит из группы наиболее влиятельных, могущественных и нейтральных представителей нашей братьи. Там моложе трех тысяч лет нет никого. Для них этот рудник ни о чем. Любой из них достиг уже такой силы, что даже сожрав его целиком не поднимет ни одного чаран. Им другие источники энергии нужны. Они его забрали себе не из жадности, ты не подумай, нет. Просто чтобы прекратить бойню. Да, вов то немного. И в таких войнах, как ты понимаешь, больше их не становится. А тут три десятка — это очень много. И конца края этому не было видно. Ничего не понимаю. «Но очень интересно», — серьезно произнес Илья. «Это нормально». «Слушай, если ты в прошлом был девом, то как стал нежитью?» Вернулся к своему вопросу Илья. «Так я же говорю». Месорубка была страшная. Взяли в плен. Тяжело ранили, а потом...» от ужасная вещь. Держись подальше от тех, кто его использует». «Или используй сам». «Не советую. Фанайды изначально были совсем отбитым дерьмом. От природы. Потому им от него хуже не стало». Вообще не представляю, что может сделать их хуже. А вот нормальных он развращает и портит. Сильно и быстро. Любой круг поднятия нежити развращает и отвращает мага от живых. Так что я не рекомендовал бы тебе увлекаться ими. Маг смерти имеет и иные направления развития. Впрочем, даже если ты пойдешь по этой дороге, «Избегай, Крукат! Он самый губительный и порочный!» «Ясно. А что такое сердце Падмы? Это та красная пульсирующая штука, что у тебя в руке была?» «Штука?» — с легким раздражением переспросила Сартос. «Это настоящее сердце Дева, оплетенное рядом охранных печатей, без которых бы уже умерла. Падма. Последнее, кто пал на той войне. И это сердце — единственное, что от нее осталось. Как может жить сердце в отрыве от тела? Да еще так долго. Дэв, не человек. Расплылся в улыбке Сартос. С ними и не такое порой случается. Почему Ордат Лилу заказала мне это сердце уничтожить? «Ну, конечно же! Черная Лили! Как без нее тут могло обойтись?» Воскликнула телепатически эта голова. «Ведь это она, Падма, убила! Отравила! Из-за чего ее тело просто рассыпалось у меня на глазах!» «За что? За то, что она помешала Черной Лили завладеть трудниками еще до войны!» Из-за их конфликта вся эта мясорубка и началась. После гибели Падмы она и закончилась, ибо она была эмиссаром коллегии, и ее гибель спровоцировала их вмешательство. Так-то удавалось грамотно отвлекать, но тут... не смогли. Так это просто месть. Да, это месть. «Черная Лили никогда и ничего не прощает. Если сейчас не может отомстить, то ударит позже, когда представится возможность, и она не стесняется мелочиться в таких делах». «Ясно, это ведь случилось давно». «Очень». «Почему она сама не пришла и не уничтожила сердце? Зачем она отправила меня?» Склепт защищают круги Моа, из-за чего любой развитый Дэв к ним даже приблизиться не может. Остальные постоянно теряют силу. Чем выше уровень, тем больше отток. Ты — нулевой Чаран. Даже и не Дэв, а так — зародыш. Поэтому не испытываешь негативного эффекта. Отправила бы магов. «Крышку саркофага может открыть только Даф оскалилась мертвая голова. «В этом весь конфуз ситуации, да и самовосстанавливающееся проклятие внутри». «Там же все из какое проклятие?» «Внутри лежит артефакт, слеза вечных. К ней приблизиться на шаг может только даф или кто-то более вознесенный». Простые смертные не выдерживают его ауры и немедленно умирают. Твоей спутнице повезло, что она остановилась чуть в стороне. Илья нервно сглотнулась, и скосился на нефтис. Все же правильно он дождался перезарядки колец воскрешения, да и потом загнал всех обратно на лестницу. Я вопросительно на него посмотрела, но он лишь покачал головой, давая понять, что все потом послал ей воздушный поцелуй и вернулся к допросу мертвой головы. «Лилу мне сказала, что здесь я смогу исцелиться. Ты знаешь, как это сделать?» «После отравления энергией?» усмехнулся Сартос. «Это так заметно?» «Очень. Сожри сердце. Это тебя исцелит. Сожрать ты серьезно?» Черная Лили приказала тебе его уничтожить. И если ты его сожрешь, это не будет противоречить ее словам. Ее задание будет выполнено. И в чем подвох? Я ведь могу его и так уничтожить. Можешь и исцелишься. Но в этом случае не получишь эссенции. А это еще один путь ускоренного развития. «Коллегии он запрещен, но не ты Падму убивал, так что с тебя нет спроса по закону». «Лилу сказала, что ты добровольно лег ее охранять. Зачем?» «Она была моей любовью. Падма меня спасла после порабощения кругом Каат. Потом погибла сама». «Отомсти, черной лили, за пределами моих возможностей. Поэтому я принял обет охраны сердца. И после этого ты так легко предлагаешь его съесть? Ты его все равно уничтожишь, иначе тебе не выжить, а так оно останется жить в тебе. А что будешь делать ты? Уйду на покой» потому как хранителем сердца станешь уже ты. Ненадолго, — буркнул Илья. Камора, скорее всего, уже собирает силы, чтобы стереть меня в сопли. В сопли? А почему не в порошок? — Как почему? Не все сразу, — улыбнулся Илья. — Я пока жив, и в моем теле много влаги. Поэтому сначала они разотрут меня в сопли, высушат после чего доведут дело до конца, превратив в мелкодисперсный порошок. «Так уходи из этого мира». «Не могу. Мы попали сюда случайно». Взорвалась стационарная учебная печать, и нас забросила в эту задницу. «Учебная?» «Я чуть больше месяца назад стал магом и девом. Вот попал в учебное заведение». Когда отправлялись на практику, произошла диверсия. Мою спутницу хотели убить. Ну и на одну Связи, как я понимаю, нет. Все кристаллы погорели. Ясно, смотри. В любом мире есть небесные чертоги. Вообще в любом. Даже в мирах Мора. Это такой пространственный карман, в котором обычно отдыхают девы. В каждом из них имеются звездные врата и карта других миров. Иди туда. А где они тут? В горах на юго-западе, тех, что населены Парватами. Те еще гады, но по сравнению со слугами Каат, с ними хоть разговаривать можно. Иногда. Там у них на самой высокой горе есть зал, страж которого пропустит тебя в чертоге». Вообще ориентируйся на горы в любом мире. Переходы обычно расположены там. А моих спутников туда пустят? Если они с тобой туда. То Только помни, чертоги — это территория мира. Нападать и тем более убивать там нельзя, вмешаются стражи. Или на месте убьют, или изгонят с запретом посещать любые чертоги. А коллегия меня трогать не станет. Ты ведь сказал, что да, вам тут запрещено находиться. Ты здесь по своей воле. Нет, хочешь уйти? Да, если не начнешь рушить местный порядок, они не вмешаются. К тому же ты еще совсем маленький дав. Какой с тебя спрос? Главное, не влезай в местные распри. «Я уверен, что Камора попробует тебя использовать, чтобы уничтожить своих врагов. Но им тут специально, коллегия, сделала равновесие под давлением, чтобы они не расслаблялись». Поболтали еще немного. Наконец Сартос сообщил, что ему осталось очень недолго. Почти все силы ушли тогда на противодействие огню, а с его гибелью умрет и сердце Падмы. Так что пора бы его уже съесть, если Илья не захочет потерять эссенцию. Мужчина молча кивнула. Нежить врать не умела. Во всяком случае, все, что Илья знал, говорило об этом. Поэтому с головой нежити в руках он подошел к саркофагу и спросил. «Если я его съем тут, то круги Моа будут действовать на меня?» «Разумеется. Бери его». «Выходи из склепа и съедай уже на поверхности. А меня оставь тут. Чего мне на поверхности валяться?» «Тут у тебя много всего лежит. Что-то еще можно взять?» «Вот та серебристая капля слеза вечных. Тебе ее лучше бы не трогать. Разрушать тоже не советую. Будет сильный взрыв». При попытке выкачать энергию аналогично. Пусть лучше тут остается. Твой меч? Он завязан на мой путь и мою душу. Для тебя он бесполезен. Сам что посоветуешь? Вот эти кристаллы возьми. Тебе они не нужны и еще долго будут не нужны. А у стража-хранителя сможешь на них выменить что-то для своего пути. Или предмет экипировки какой, или способность, или информацию. Хотя, думаю, в этом мире дэвов почти нет. Разве что эмиссары коллегии время от времени забегают. Поэтому поболтать он и так будет, горазд. Сколько он даст за эти кристаллы? Одну-две способности, вряд ли больше. Хотя времени прошло много. Ну что, будем прощаться? спросил Илья «Прощай!» ответил Сартос «Может, нет смысл моего существования утрачен Илья взял кристаллы и пульсирующий красный комочек положил голову обратно в саркофаг поместил рядом с ней обгорелое тело Сартоса кивнув на прощание закрыл крышку И вместе со своим отрядом бегом отправился наверх. Время утекало. Судя по всему, в ближайшее время ловушки должны были начать восстанавливаться. Да и сколько протянется Артос, неясно. Выбежал на свежий воздух. Отошел шагов на двадцать. Сел у крупного дерева, прислонившись к нему спиной. И засунув в рот, сердце падмы начал его жевать. Поначалу ничего не происходило. А ощущения были такими, словно он кусок каучука жует, или даже очень эластичной резины. Минуту или даже две, а потом что-то словно лопнуло, и он почувствовал вкус крови и сырого мяса. Еще мгновение, и его захлестнуло каким-то ударом, словно волной, вырубая...